Во седьмой. Президент республики посетил с рабочим визитом западную верфь, на которой идут последние приготовления к спуску на воду контейнеровоза. Строящееся судно должно стать одним из самых больших в мире и позволит существенно увеличить объёмы торговли с нашими восточными соседями. Представители службы правопорядка отказываются комментировать обыски в медицинском центре доктора Долчанова. А также не уточняются слухи о задержании основателя центра и двух его сыновей. Завершилась первая смена в детских лагерях Тёплого моря. Тысячи школьников навсегда запомнят эти счастливые недели отдыха на золотых пляжах нашего побережья. Новости спорта. Финал Кубка республики по футболу между командами Стрела из города Каменск и Столичный Сокол состоится уже в это воскресенье на центральном стадионе Динамо. Болельщики предвкушают напряженное противостояние, особенно с учетом богатой истории и взаимоотношений клубами. Утренний выпуск новостей. Радио Остров. Беспрецедентная наглость правоохранителей начинает поражать своими масштабами. Арест известного доктора Долчанова, спасшего тысячи и тысячи жизней, четко показывает нам, как власти республики ценят тех, кто стоит у истоков нашей безопасности и благополучия. Мы полагаем, что Совет имеет не имеет права игнорировать данный акт неуважения и призвать президента к ответу. Господин Хмуров от лица своей семьи предложил создать фонд помощи семье Долчановых, а также предложил помощь своих корпоративных юристов. Прогрессивное сообщество республики следит за тем, как будет развиваться ситуация вокруг преследования нашего медицинского светила. Программа Доброе утро, Радио Дар. И запомните, господин Сечкин, существует порядок, существуют правила, и всё это существует не просто так. Мы с Ромой стояли перед Веденеевым практически на вытяжку. Хотя стоит признаться, что делать это без штанов было достаточно затруднительно. Ну не то, чтобы мы были совсем голыми, но вид у нас сейчас, конечно, был впечатляющим. На Сечкиними красовались то ли трусы, то ли медицинские шировары. А Торсский 2 прикрывал белый медицинский халат. Он был явно коротковат моему коллеге, поэтому из-под него бестыдно выглядывали голые ноги. Кроме того, белая ткань в паре мест оказалась порвана, да и босые ноги не приводили нашего начальника в восторг. Я, к счастью, к моменту прибытия в Идинево успел переодеться в хранившиеся в кабинете форменные брюки и китель. Не хватало, правда, рубашки, я совсем недавно унёс её домой, и всё никак руки постирать не доходили. Но думаю, что так всё-таки лучше, чем розовые pantalons какой-то медсестрички. По крайней мере, в управление я приехал именно в них. Я же говорил вчера: "Напишите свои соображения на бумаге, я изучу, мы обсудим". Служба правопорядка это серьёзная организация, а не базар, где каждый волен делать то, что ему заблагорассудится. Веднее, которого дежурный по управлению поднял с кровати, начал орать, ещё даже не успев толком пройти КПП. Всего слов мы с Романом были виноваты не только во всех известных смертных грехах, но даже в самом факте своего появления на свет. Сам-то начальник отдела наверняка где-то очень сильно нагрешил, ибо никак и иначе объяснить столь проблемных сотрудников у него в подчинении было нельзя. Мы с Сечкиным внимательно слушали и запоминали авторитетное мнение руководства о том, какие мы недисциплинированные, безответственные, неграмотные, но главным образом честюр, инициативные. что обязательно подведет нас, а заодно и бросит тень на безукоризненную репутацию отдела. А то, что мы самостоятельно, не поставив его в известность, арестовали и привезли в управление связанных братьев Долчановых, заставило начальника отдела буквально-таки закипеть от возмущения. Я даже испугался, что он сейчас лопнет, настолько покраснели его щеки. Причем непонятно, что именно возмутило его так сильно. Про арест дежурный ему сразу сказал... Но то ли Веденеев с чего-то шуткой, то ли не думал, что столь уважаемые люди действительно окажутся связаны по рукам и ногам. Мне кажется, что у него даже возникло искушение отпустить их, во избежание, так сказать. Но против фактов возразить было нечего. Павлик, как самый настоящий исследователь, вёл подробный дневник, в котором перечислялись все убитые им жертвы. Конечно, в записях они значились как объекты экспериментов, но суть от этого не менялась. Фотографии погибших и их подробное описание не оставляли никаких сомнений, что именно сын знаменитого медика является тем самым убийцей, поимку которого сам Введенев считал безнадёжным делом. Причём Долтянов младший записывал буквально всё: где жертва была замечена в первый раз, в каком месте проводился эксперимент, какие у него были результаты, нашлись ли особенности, которые отличали данный конкретный случай от предыдущих. Более того, Даже при беглом просмотре тетради Павлика мне стало понятно, что жертвами его экспериментов стали не семь, а гораздо больше человек. Оказывается, трупы, брошенные на улицы, принадлежали несчастным, на которых проверялась теория о перемещении энергии в естественных условиях. А гипотез этих, как я понимаю, насчитывалась не одна и даже не две. По крайней мере, Веденеев начал материться, пролистав буквально десять страниц, а потом принялся названивать генералу. Дозвонившись и кратко объяснив ситуацию, Веденев продолжил свои словесные упражнения, рассказывая нам, как именно мы будем проклинать тот день, когда решили, что стали взрослыми и имеем право самостоятельно, без согласования с начальством, устраивать побоище в центре столицы. Мы с Ромой внимательно слушали всё это и вяло пытались оправдываться. Лично на меня накатила дикая усталость, очень хотелось лечь, накрыться подушкой и поспать хотя бы несколько часов. Скорее всего, наше состояние объяснялось простым отходняком от пережитых приключений, но введение его что-то объяснить сейчас было попросту нереально. Поэтому я просто пытался отрешиться от реальности и очень надеялся, что нас отпустят поспать. А потом Борис Игнатьевич удивил меня ещё больше. Дело в том, что в управление явился сам профессор Долчанов. Он требовал, чтобы мы немедленно освободили его сыновей грозил нам высокопоставленными знакомыми и вообще обещал наслать на наши головы самые страшные кары. Вединею слушал эти крики целых 10 минут, а затем заявил генералу, приехавшему вместе с доктором, что Долчанова старшего тоже необходимо арестовать, причём здесь и сейчас, потому что Павлик явно не мог организовать столь впечатляющую серию убийств без помощи своего родителя. В шоке были все. Больше всех, конечно, генерал потому что Долчанова, Веденев вырубил лично, прямо у него на глазах. Кстати, это было ещё одно открытие для моего бедного мозга. Их действительно за последние сутки случилось как-то слишком много. Так вот, ещё в машине я начал ломать голову, а как, собственно, можно удержать в тюрьме одарённого? Что стоит, например, тому же Павлику просто высосать энергию из какого-нибудь охранника и сбежать? Ну не испариться, естественно, но ключи от камеры отобрать в коридоре или шантажировать конвоиры таким образом. В общем, наверняка есть какие-то варианты. Не придумав ничего путного, я поделился своими опасениями с Ромой, и оказалось, что эта проблема была решена задолго до того, как я собственно о ней задумался. Адарённые содержались в камерах под действием снотворного. Сечкину рассказывали об этом ещё в школе. Это не секретная информация, поэтому даже не представляю, почему до сих пор мне было это неизвестно. Кроме того, оказывается, его самого после ареста тоже хотели усыпить, но не успели. Сначала был допрос, а потом его отпустили. Я от таких подробностей даже чувству стыда не произвольно испытал. В институте нам об этой особенности преподаватели наверняка рассказывали, но почему-то синий нюанс проскочил мимо ушей, мне было неведомо. Как только мы появились в управлении, дежурный узнал, что один из арестованных обладает даром. Он немедленно вызвал тюремного врача. К моему удивлению, у нас в службе был и такой. Хотя, может быть, это просто дополнительная обязанность для сотрудников медпункта, но суть вопроса не в этом. Степеньный старичок с седоватой бородкой пришёл прямо в холл здания с небольшим чемоданчиком, извлёк из него небольшой пистолет-шприц и сделал укол в шею безчувственного павлика. На моей памяти камеры для одарённых ещё ни разу не использовались, заметил доктор, делая знак сопровождавшему его конвоиру. Крочем никогда не думал, что их вообще кто-то арестовывает. Единее, судя по всему, думал так же, но не стеснялся вколоть Долчанову старшего Лышадину и дозу снотворного и передать в руки конвоиров. Потом переговорил с генералом, пообещал предоставить ему самый полный отчёт в ближайшее время и продолжил полоскать нас с Ромой теперь уже в своём кабинете. Объясните мне, как получилось так, что вы двое сумели вырубить Адарёнова «Сечкин, ты же говорил при трудоустройстве, что твой дар заблокирован. Ты врал мне?» «Никак нет, товарищ майор». Глаза Романа были честными и чистыми, как у ребенка. «Я говорил абсолютную правду. Просто старший лейтенант Калмыков блестяще владеет приемами рукопашного боя. Это он сумел лишить сознание всех злоумышленников, а я лишь пытался помочь ему». Сечкин категорически отказался от какой-либо славы в задержании семьи Долчановых. С его слов выходило, что в наших общих с ним интересах предстоит делать так, будто мы приехали в ресторан исключительно для дружеской беседы с его владельцем. Однако по непонятной нам причине Эдик напал на нас с помощью своих подручных. Затем нас привезли в лабораторию, где я сумел воспользоваться невнимательностью наших похитителей, и они все как один пали без сознания под моими мощными ударами. Я не понимал, почему Рома отказывается рассказать правду. но настаивать на чем-то сил не было. У меня очень болела голова, и осмотревший меня доктор всерьез подозревал сотрясение мозга. Он даже попросил Веденеева побыстрее отпустить меня домой и предоставить возможность пару дней отлежаться. Надо комментировать, как на эту просьбу отреагировал Борис Игнатьевич. Поэтому сейчас вместо отдыха мы стояли в кабинете Веденеева и перед прохаживающимся начальником и пытались убедить его в том, что не собирались делать ничего такого страшного, и всё это вышло случайно. Не уверен, что наш начальник отдела был настолько наивен, чтобы поверить, но я подтверждал все слова Сечкина, и у Евгения не было фактов, чтобы опровергнуть нашу версию. Эдуард Долчанов молчал, Павлик находился под действием снотворного, а Михаил с подручными ничего толком не видели и не поняли. Если честно, То всё это время в кабинете у шефа мне казалось, что он видит меня насквозь. Периодически Борис Игнатьевич бросал на меня такие пристальные взгляды, что казалось, ещё секунды он начнёт разоблачать наше враньё, рассказывая, как же оно всё было на самом деле. Я ждал этого с замиранием сердца, но видя ней, он только ругался и озабоченно крутил головой. Его подчинённые заварили очень опасную кашу, и он не только не принёс к это безобразию, а наоборот, ещё и усугубил ситуацию. Ариставов один из самых влиятельных и одарённых в республике. Хотя вот в этом был весь наш Веденеев. Не самый милый и добрый вообще не, зато принципиальный и всегда ставивший на первое место дело, а не шкурные интересы. Вот только, если он узнает, что мы сейчас нагло врём ему в лицо, то боюсь, что жить после этого нам останется не более часа, и тот пройдёт исключительно вызощрённых пыток. Там, в медицинском центре, когда я проморгался и отодрал своё бредное тело от стенки, то оказалось, что никакого взрыва собственного и не было. Ну, по крайней мере, в прямом смысле этого слова. То, чего я испугался, были просто последствия разлетающихся на миллионы осколков всяких разных баночек, мензурок и пузырьков, которыми была уставлена лаборатория Павлика. Сам Павлик, так же как и его брат, а заодно и Михаил с подручными, Лежал без сознания в позах сломанных игрушек, кто где придётся. А Сечкин? Сечкин, конечно же, ухмылялся. Измотанный, слабый и усталый, он сидел как-то странно скособочившись в своём кресле, всё такой же голый и привязанный, но, несмотря на это, скалился, удовлетворённый улыбкой счастливого человека. «Рома!» — позвал я его слабым голосом. «А тебя за твою улыбку постоянную бить не пробовали?» пробовали. Кивнул Сечкин. Только без толку. Да и что плохого в искреннем проявлении своих чувств? Мы живы, нас больше не пытаются убить, по крайней мере, пока. Всё же хорошо. Ну вот как с ним разговаривать? Логика непробиваемая. Я вздохнул и пополз развязывать этого клоуна безобразование. Как оказалось, всё объяснялось достаточно просто. От природы Роме достался дар управления ветром. После происшествия на площади Совет семей постановил заблокировать его способности, но в качестве милости ему оставили возможность минимальных фокусов и право последнего шанса. С фокусами всё было достаточно понятно, какие-то слабенькие проявления силы, как, например, очистка стола от пыли с помощью маленького смерча. А последний шанс был штукой поинтереснее. В том случае, если мозг Романа считал, что он умирает, То ему давалось 3 секунды на то, чтобы спасти свою жизнь с помощью всех возможностей врождённого дара. Например, замедлить своё падение из большой высоты или как сейчас швырнуть об стену тех, кто покушался на его тушку. Именно на этом последнем шансе Сечкин и строил весь свой расчёт, приглашая меня поужинать в ресторане. Интересно, он хоть чуть-чуть испугался, когда понял, что Павлик планирует убить меня первым. Я на секунду попытался представить, чем могло закончиться наше приключение, и решил отбросить эти не слишком приятные мысли. Победители, конечно, не судят, но доверять планам Ромы надо в будущем с очень и очень большой оглядкой. Когда есть такое большое количество слабых мест, то где-то обязательно произойдёт сбой. Чуть раньше или чуть позже это уже не столь важно. Главное, что последствия могут стать фатальными. Правда Сечкин уверял меня, что главной приманкой для Павлика была именно возможность поэкспериментировать над Дарьонном. Тем более, что Эдик не оставлял надежд, что эксперименты брата сумеют помочь и ему обрести чудесные способности. Чувство ущербности выступало движущей силой многих поступков владельца ресторана, а вечной жизни ждать пока не приходилось. Но факт остаётся фактом. Он узнал о преступлениях своего брата. Но не только не пытался помешать им, но ещё и покрывал их. Всё это Рома разъяснил мне, пока мы с ним вязали дольчановых и искали хоть какую-нибудь одежку, чтобы прикрыть наши сорамные места. Павлик, судя по всему, не особо рассчитывал, что нам понадобится одежда, поэтому просто срезал её с нас при помощи ножниц. Сволочь. Больше добавить нечего. Боюсь, что такого кардинального обновления гардероба мой бюджет может просто не выдержать. Видянев, кстати, так ни разу и не высказался по поводу нашего внешнего вида, а лишь Горьков вздыхал, оглядывая нас в очередной раз и качал головой. У вас полчаса времени, наконец сказал начальник отдела, успокаиваясь и переходя на обычный тон. Я жду рапорта произошедшим, а за тем, чтобы духу вашего в управлении не было. Помыться, одеться, привести себя в порядок, отдыхать, находиться дома, чтобы постыльным не пришлось бегать за вами по всему городу. У меня на ладоник есть. Подолгул с Рома. Можно на него позвонить. Дома под Чиканел Веденеев. Сечкин. Давай доживём хотя бы до утра спокойно. Ты всего сутки в моём отделе, а желание пристрелить тебя уже становится навязчивым. И что же мешает? Погрызнулса Рома. «Ха, патронов жалко. Неожиданно хмыкнул Савединев. Кругом шага маш. «Жду рапорта!» Рапорта мы написали быстро. Веденеев, по всей видимости, решил не пороть до утра горячку и не стал дергать никого из коллег на работу, поэтому нам не пришлось отвлекаться на любопытствующих соседей по кабинету. Впрочем, и так уже четвертый час ночи. Совсем скоро начнется полноценный рабочий день, и я уверен, что он для ребят будет очень и очень суетным. Оформление всех бумаг, допросы задержанных... За голосование орк вопросов по суду. Кстати, а вот кто с Павликом решится побеседовать? Ведь он же может попробовать применить свои умения. Хотя с Ромой Гонзорин допрос проводил, а ничего. Генерал ваш наверняка сам допросы проводить будет. Равнодушно пожал плечами Роман, когда я поделился с ним своими мыслями, подписывая каждый лист четырёхстраничного доклада. Никто другой из пончиков за это добровольно не возьмётся. Да ну. Вряд ли, сосомнелся я, решив не реагировать пока на неприятное слово. Не по уровню как-то. Ты ещё скажи, начальник службы правопорядка вызовет. Начальник столичного управления, как и руководитель службы, имеет право голоса в совете семей, объяснил Сечкин. Он защищён от ментального воздействия, и его слово будет услышано одарёнными. Мнение всех остальных совет волнует мало. Поэтому и допроса дарённого проводить будет кто-то из них. Со мной тоже после зори на генерал беседовал, правда, недолго. То есть, если бы у нас не было дневника, то мы бы ничего с тобой не доказали, удивился я. Одарённые живут в одном с нами мире, но судят их по каким-то особенным законам. Слушай, ну ты как с луны свалился? рассердился Сечкин. У нас есть совет семей, и он карает гораздо строже, чем обычный суд. Никто не оправдывает Долчановых. Да, как минимум двое из них совершили преступление. Но это не означает, что одарённый мне интересно, кто и за что судит им подобного. Если промолчать и допустить слабость сегодня, то тебе обязательно сядут на шею завтра. Ну и что? Всё равно не понимал я ситуацию до конца. Допустим, что этот ваш совет скажет, что Долчановых надо отпустить. Как тогда поступить? Бежать и извиняться? Сеихин страдальчески закатил глаза и как-то нервно дёрнул руками. "Никто никого не просит извиняться", пробурчал Рома, не поднимая на меня глаз. "Но семьи одарённых это реальные деньги, которые нужны как для выборов президента республики, так и для выполнения предвыборных обещаний. Но если мы перегнём палку, то плохо будет всем. Одарённые не могут жить без государства, а простые люди не смогут без помощи дар". Идя в кабинет Веденеева с рапортами, я невольно задумался над последними словами Сечкина. Они мне очень не понравились. Симбиоз ведь, конечно, нужен и правильный, но всё-таки какой-то он однобокий получается. Нам одарённые нужны, а они терпят всех остальных, потому что просто им так удобно. Ещё противнее становилось это сознание праваты Романа. Многие сферы экономики и производства действительно завязаны на семье Дарённых, и я плохо представляю, как, например, можно добывать нефть и газ без их участия. Хотя раньше же как-то добывали, то значит, есть способ, просто о нём уже давным-давно позабыли все за ненаддностью. Рослан, ты ничего не хочешь мне рассказать? Веденей даже не заглянул в густо исписанные листы, а сразу же начал буравить меня испытывающим взглядом. Да нет, вроде. Не уверен, опрокинул я, чувствую, как непроизвольно начинает холодеть низ у живота. Борис Игнатьевич, мы же с лейтенантом Сечкиным вам всё уже подробно рассказали. Он написали даже. Присядь. Неожиданно мягким тоном попросил начальник отдела. Не приказал, а именно попросил, что для меня было совсем уж из ряда вон выходящим. Евгений внимательно смотрел на то, как я устраиваюсь на стуле напротив стола. а затем поймал мой взгляд и теперь просто молчал, как будто чего-то ожидая. Я стойко выдержал испытания, хотя холодок внизу никуда не делся. Борис Игнатьевич вздохнул, отвел глаза, а затем начал говорить, не отрывая взора от лежащего на краю стола блокнота. «Прежде всего, Руслан, я хочу, чтобы ты уяснил несколько вещей. Во-первых, я не призываю тебя поступить со своими принципами, Иначе яд стучать на своего коллегу. Во-вторых, всё, о чём мы сейчас поговорим, останется между нами и не выйдет никуда за стены этого кабинета. И самое главное, я начал этот разговор исключительно в твоих интересах. Я уже много и видел в жизни, поэтому если моя карьера внезапно оборвётся, то мне, по крайней мере, не будет стыдно за сделанное. А ты молодой, у тебя ещё всё впереди. И было бы неправильно не постараться помочь тебе сейчас. Э-э. Притянул я стараюсь, чтобы моё лицо не выглядело сейчас совсем уж глупым. Борис Игнатьевич, я не совсем понимаю вас. Не перебивай, пожалуйста, слегка поморщился Веденеев, а я непроизвольно подумал, что мир на пороге очередного апокалипсиса. Ничем другим поведение моего начальника объяснить было невозможно. Я знаю, что ты умный парень, просто иногда немного увлекаешься. Подумай о некоторых нюансах, которые, возможно, ты просто не заметил в силу недостаточного опыта. Сечкин, ты должен прекрасно помнить обстоятельства его задержания и то, как быстро нам пришлось отпустить его. Ну да, конечно. Кинул я абсолютно, пока не понимаю, к чему клонит начальник. «Самым интересным в той ситуации было то, что генерал дал команду отпустить Романа не потому, что он, допустим, не виноват, а в связи с отсутствием претензии у пострадавшего. Руслан, вдумайся! Отец, потерявший ребёнка, не имеет претензий к убийце своих детей!» «М-м-м... э-э-э...» Неопределённо промычал я, по-прежнему не представляя, как надо реагировать на сказанное. Через 2 недели я получаю команду взять на работу нового сотрудника, причём команда идёт напрямую от нашего генерала. И этим замечательным новичком оказывается кто? Правильно, Сечкин. Какой из него сотрудник службы правопорядка? А его пихают напрямую в наш отдел, туда, где служат лучшие профессионалы своего дела, с огромным опытом работы и вагоном заслуг перед республикой. Судя по всему, Недавний разнос с предложением перевестись куда подальше из подразделения мы с Веденевым вспомнили одновременно. У меня непроизвольно на лице появилась улыбка, а Борис Игнатьевич покраснел. Не сильно, конечно, но я-то заметил. Начальнику было явно неудобно за свой промах, поэтому дальше он начал говорить быстрее и без той мягкости, которая буквально обволакивала меня в начале разговора. Сечкин в отделе меньше суток. И нам уже приходится арестовывать не только Долчанова младшего, но и самого профессора. Ты хотя бы радил послушай. В обычных новостях этому не придают особого значения. А собратья нашего лейтенанта уже слюной всю округу забрызгали. А почему? Ты не подумал? Единеев торопился высказать мне свои мысли и только нетерпеливо махнул рукой, увидев, что я открыл рот для возражения. Включи и мозги, Калмыков. Повысил голос Борис Игнатьевич. «Ты что, ничего не понимаешь? У нас с одаренными всегда разные цели и интересы. Мы это дело с непонятными трупами два месяца крутили, а Сечкин пришел и на тебе, только по факту что получается? Семья Долчановых ослаблена, даже если отец ни при чем, то он еще долго от потери сыновей отходить будет. А бизнес его кому достанется? Я не удивлюсь, если завтра Сечкин увольняться надумает, а вся эта история с трудоустройством простой фикцией была». «Ну ведь мы и правда нашли убийцу!» Неуверенно возразила я начальнику. «Слишком сложная комбинация для того, чтобы Долчанову ущерб нанести. Не Сечкин же заставлял этого Павлика свои ужасные эксперименты проводить?» «Ты что, искренне считаешь, что Сечкин раньше не знал про что-то подобное?» Усмехнулся Веденеев. «Просто раньше ему это было неинтересно. А как понадобилось, так он сразу объявился у нас на службе. Причем абсолютно все сделано чужими руками. Он даже арестовывал не сам, а тебя подставил. Хорошо ногами махать тебя научили. В этот раз только без штанов остался. А если бы не повезло, ты о родных подумал? Или ты думаешь, что Сечкин бы тебе цветочки на кладбище носил? Вообще-то в республике не было кладбища. Давным-давно руководители решили, что землю надо беречь. Поэтому всех умерших сжигали в крематории. Урны с прахом выдавали родственникам, а они уже были вольны делать с ними всё, что хотели. Кто-то над морем останки близких развеивал, а кто на полочке над кроватью хранил. Правда, в службе правопорядка существовала стена памяти, где висели фотографии всех погибших или умерших сотрудников. Я даже в прошлом году участвовал в церемонии возложения цветов к фотографии бывшего генерала. Но представить Сечкина с букетом тюльпанов действительно было сложно. Он скорее ухмыляться будет и рассказывать анекдоты, чем серьёзный вид даже в таком месте примет. Борис Игнатьевич, зачем вы всё это мне говорите? Задал наконец вопрос в лоб начальнику. Я вам всё рассказал, а пришется. Или вы во мне сомневаетесь? В тебе, Колмыков, я как раз-таки не сомневаюсь. Теперь, когда Ведянев выговорился, он начал говорить медленнее и гораздо тише. Будь иначе, у нас бы и разговора этого не было. Но я надеюсь, что ты сделаешь правильные выводы и будешь внимательно следить за своим новым коллегой. Наверное, сейчас надо было что-то сказать, но никакие умные слова мне в голову не приходили, поэтому я просто кивнул. Ладно, Колмыков. Буду надеяться, что ты всё понял. Вздохнул Веденеев. Забирай Сечкина и идите по домам отдыхать, но чтобы оба были в зоне досягаемости. Я попытался уложить в сознание искаженные начальником Но моя ушибленная голова начала болеть ещё больше. Мир, вставший с ног на голову, никак не хотел возвращаться в нормальное состояние. Поэтому я решил отложить все размышления на потом. Сейчас надо помыться, поспать и переодеться. Причём всё это можно сделать в любой последовательности. Рома подвёз меня к самому подъезду, но всё равно это не спасло мою скромную персону. от внимательных взглядов соседских бабулек. С шесть часов утра приличные люди спать должны, а эти уже кости перемывают окружающим. Хотя иногда этих старушек становилось даже жалко. Судя по всему, подобные посиделки на скамейке были единственным развлечением в конце их долгой жизни. Общество друг друга позволяло им по-прежнему чувствовать себя причастными к окружающей жизни. Поэтому естественно, что бабульки старались встречаться как можно чаще. Объектов для обсуждения в утренние часы было немного, именно поэтому моё появление, конечно же, не прошло незамеченным. Сперва они зашушукались по поводу машины, на которой я приехал, а затем изрядно удивились моему внешнему виду. Несмотря на то, что скамейка, служившая бабкам штаб-квартирой, стояла достаточно далеко от входа в дом, я вполне успел услышать несколько самых удивительных предположений. Степановна из дома напротив моего с жаром утверждала, что меня давно попёрли из пончиков. Никак иначе объяснить моё регулярное появление дома с её слов не получалось, потому что вот у Захаровны внук спины не разгибает, и всё равно копейки в дом приносит. Захаровне похвала её родственника явно пришлась по душе, поэтому она немедленно поведала окружающим, что Руслан хоть и молодой, а пьёт-то уже по-чёрному. Он в похмелье даже ботинки надеть не удосужился. Доморощенных аналитиков, правда, немного смущал Ромин автомобиль, на котором меня привезли. Но достаточно быстро родилась ещё одна гипотеза, которая решительно всё объясняла. Мы с Сечкиным, оказывается, любовники. Вот только молодой человек у меня странный. Машина-то дорогая, сразу видно, а дед как, даже смотреть стыдно. Короче, всё, как в известной поговорке: встретили по одежке, а возможности продемонстрировать ум не предоставили. Дома я стойко выдержал изумленный взгляд кошки, которая никогда меня в форме не видела, и скрылся в комнате, надеясь, что хотя бы сожителям ничего объяснять не придется. Контрастный душ после всех приключений показался мне божественным удовольствием, а подушка сегодня была особенно мягкой. Поэтому, когда я проснулся, то с радостью признал, что что чувствую себя вполне отдохнувшим. Час дня, а я не будний день и не на службе. Лепота. После завтрака, состоявшего из кофе с бутербродами, моё настроение достигло наивысшей отметки, и даже ревизия шкафа с одеждой испортить его не смогла. Да, старенькие джинсы, на которые я рассчитывала, оказались не настолько презентабельными, как мне хотелось, но сегодня я чувствовал себя героем. а значит, можно немного потратиться на гардероб. Тем более, пока я наслаждался утренним бодрящим напитком, в моей голове родилась твёрдая уверенность, что меня в ближайшем будущем непременно наградят. Нет, ну а как иначе? Дело я раскрыл громкое, начальник управления уже в курсе, так что забрать мои лавры ни у кого не получится. Думаю, что денежная премия по итогам квартала мне точно гарантирована. А может быть, даже к медали представят или ордену. Я попытался вспомнить, за что в последний раз на моей памяти награждали орденом, но понял, что подобных прецедентов ещё не случалось. Впрочем, Одарённых тоже давно не арестовывали. Сеечкин не считается, он сам сдался. Так что можно быть уверенным в награде. Интересно. А у меня есть возможность выбор. Может быть, лучше досрочное присвоение капитана попросить? Радошевлённый столь прекрасными фантазиями, я вышел из подъезда, направляясь в сторону ближайшего торгового центра, где женцы к будущему ординанцу просто жизненно необходимы. Размышляя, не стоит ли подумать о приобретении классического костюма. Я как-то не сразу сообразил, что чёрный представительский автомобиль недалеко от подъезда в пейзаж нашего двора абсолютно не вписывается. Впрочем, так же, как и вон тот парень, удивительно похожий на арестованного недавно Михаила, разговаривающий с бабулями на скамейке. «Так вон он, твой дружок!» – услышал я голос Степановны. «Руслан, подожди! Это к тебе! Куда ты побежал?»